приwes. Но если там что-то и было, его нетренированные глаза ничего не могли разобрать. За ним последовал Куивера. Это скопление рифовых образований пояснил он. Вон там возле трёх голубых звёзд, привыкшие к условиям земли глаза Райренда ничего не видели. Ночьквиты и Адам проскользнули рядом с ним и повисли неподвижно среди ярких светящихся солистив. Их большие грустные глаза были направлены куда-то в высыпанную звездным порошком пустоту. Райленд покачал головой. «Я ничего не вижу». «И я тоже признался Куевера. Ничего не видел, пока не показали мне пространственники. Мы не в состоянии увидеть камешек в кромешной тьме, но они могут. Даже если здесь есть рифы, с сомнением сказал Райленд, и мы до них доберемся». то почему за нами не может последовать корабль плана? Может, конечно. Но рифы окружает гораздо более плотное облако, чем содержит этот небольшой пузырь. Там целые раи светляков, которых вы называете фузаритами, они создадут помехи для поисковых экранов. Большие куски рифов замед... замедлят ход их ракеты. Но если они будут настойчивы и осторожны, им может повезти. Это будет катастрофой для нас. Все это так. Но это наш единственный шанс, и ничего другого нам не остаётся, как испытать его. Они летели уже очень долго. Трудно сказать, сколько часов у Райленда не было. Точками отсчёта могли служить только звёзды. Но гигантские расстояния до них были не соизмеримы с ничтожной относительно них скоростью пространственников. Адамочек Вит оказался совсем не напрягая сил грациозно скользил между лиан. Но Куивера заверил Райдент, что они двигаются почти так же быстро, как и крейсер Плана, несмотря на следующий за облаком хвост приборов и оборудования. Потом Куивер вдруг сказал: "Мы уже почти на месте". Райдент пытался понять направление их полёта. Задача сложнилась тем, что у корабля в колычках не было ни носа, ни кормы, и невозможно было определить, в каком направлении они двигались. Он ничего не мог разглядеть. Звёзды сияли в своём великолепии, не замутнённым атмосферой. Райланд повис почти у самого края воздушной капсулы, созерцая светящиеся точки голубых гигантов, красных карликов и скоплений туманностей. Потом впереди он увидел риф Сначала это был пятнышко света, потом оно выросло в выпуклую бугристою сферу мерцающего великолепия. Это был жемчуг, инкрустированный самоцветами, мяч, плавущий в пространстве, и самоцветы были лесами кристаллов. Словно кометы, они подошли совсем близко, потом замедлили полёт. Райланд видел деревья с шипами кристаллического углерода, алмазы, перелевающиеся собственным внутренним светом странные пузыристые массы, напоминающие формы человеческий мозг, излучали голубой и фиолетовый свет на прогалины призрачно-белого песка, на застывший лес с яркими металлическими листьями. Для Райланды и Донны это была волшебная сказочная страна, но Куивер смотрел вперёд цепким оком профессионала и качал головой. «Для укрытия место не очень подходящее», — сказал он, всматриваясь в сияющий шар рифа. «Хотя твердое ядро может нам пригодиться. Рифы, большей частью, внутри пустые, потому что они уже мертвы», — Райленд кивнул. «Очевидно, организмы на поверхности поглощают весь попадающий свободный водород и поэтому могут расти. Оставшиеся на глубине умирают от голода». Куйвера не слушал его. Он вдруг воскликнул: "Вещелая, а, «Ага, вот и пещера, и кажется, свободная. Хотя наверняка это, конечно, неизвестно". Райланд, непонимающе смотрел на него: "Кой вера, пожал плечами. В этих рифах не очень сильная гравитация, и воздух здесь нужно обновлять, как это делают пространственники или микроскопические живые клетки самих рифов. Каждый риф это особый мир, и я не знаю, что здесь нам может встретиться". Но воздух может содержать и нечто очень неприятное. Он поднял руку. Подождите, надо посмотреть. Шар из монолитного драгоценного камня был уже близко. Смотрите, сказал Куивер. Смотрите, как Чеквита входит в атмосферу рифа. Сейчас нас тянет от дам, а Чеквита следит за воздухом, видите? Пространственник Самка в этот момент устремилась вперёд, в то время как Адам повис неподвижно. Я над этим уже задумывался, ответил Райланд. когда две сферы встречаются, давление воздуха должно расталкивать их в разные стороны. Кой Вера покачал головой, видите?